Когда я тихо описал эту сцену шуту, он вздохнул. Нашеби для них разрушитель. Они оплакивают тех, кто умер здесь и наверху в огне, но еще больше они оплакивают знания, накопленные многими поколениями. Столько всего уничтожено. Такая долгая история стерта. Я оглядел его и подумал, как во многом он слеп. Столько орудий уничтожено, тихо сказал я. Он ничего не ответил. Мы сидели молча, слушая шорох ножей о камни и раствор, приглушенные разговоры работающих. Вотланд подсунул кочергу под камень и налег на нее всем весом, как на рычаг. Камень не шелохнулся. «Придется еще поработать, вздохнул он. Но в следующий раз, когда Лан навалился на рычаг, камень подался. Шут помог мне подковылять ближе. Ланд запустил руки в отверстие и потянул камень на себя. Мышцы на его руках и груди вздулись. Камень сначала застрял, потом со скрежетом пополз на нас. Перед тем как он рухнул на пол, Ланд успел отскочить. Опираясь на шута, я прихромал к отверстию. Ещё один камень. Ипер сможет пролезть на ту сторону, прихватив факел. Пер с готовностью кивнул. Он бросился прочь и быстро вернулся с кочергой для пыток, на которую намотал мешковину от тюфика, пропитав ее маслом. Ланд отошел от отверстия, Пер зажег факел и просунул его в дыру. Мало что видно, проговорил он. Ой, пламя лизнуло ему руку, и Пер выронил факел. Би наклонилась, чтобы заглянуть в темноту потом засунулась в дыру по пояс. Что ты видишь? Ступени вниз, а больше почти ничего. Она протиснулась дальше и вдруг повалилась вперед и исчезла по ту сторону. Би! испуганно вскрикнул я. Она встала с факелом в руке и сказала: "Я цела". Я наклонился и увидел сквозь пролом широкие ступени, ведущие вниз в темноту. Оттуда пахло морем и мокрым камнем. Возможно, пол там внизу был залит стоячей водой. Я успел рассмотреть высеченные из камня стены и потолок. Нижняя часть стен была покрыта мелкими пятнами. Я пойду вниз и посмотрю, что там, объявила Би. "Нет", отрезал я и попытался схватить ее, но не дотянулся. "Пап", сказала она, и ее смех зловеще отразился от стен туннеля. В голосе Би звучало веселье. Больше никто не может мне ничего запрещать, даже ты. И она начала спускаться, пообещав на прощание: "Я вернусь". Я встретился глазами с Лантом и понял, что он потрясен не меньше меня. "Я смогу пролезть в эту дыру", сказал Пэр. "Я уверен". Протиснувшись между мной и Лантом, он сунул в пролом голову и плечи выбрался обратно и попробовал снова, на этот раз просунув сначала руки. Поднимите меня и толкайте. Глухо донесся до нас его приказ, и Лан повиновался. Пер покряхтывал, его одежда терлась о камни. Я до дрожи боялся, что он застрянет. Но, повозившись немного, Лан подхватил его брыкающиеся ноги и подтолкнул мальчишку вперед. Пер упал и, судя по звукам, скатился через пару ступенек. Би, подожди меня, Би, закричал он. Возьми меч, велел Ланд и сунул клинок в пролом. Перс схватил его и поспешил следом за Би, заслонив от нас свет ее факела. Не уходи далеко, он крикнул что-то в ответ и был таков. Храбрый они, сказала Спарк и оглядела отверстие, явно прикидывая, пролезет ли она в него. Ланд схватил ее за плечо. Помоги нам брать еще один камень, самое большой два. И тогда мы все сможем выбраться, если этот путь и правда ведет к свободе. Я бы никуда не пошла без тебя, заверила его девушка и немешка ей принялась за работу. Ланд, помедлив мгновение, опустился на колени и начал выцарапывать раствор из соседнего шва. Силуэты Пера и Би удалялись, унося с собой свет все глубже вниз. Огонёк Дыхался все слабее и наконец пропал из виду. Я вглядывался до боли в глазах, но видел только тьму. У них факел погас. Надо послать Спарк следом. Я надеялся, что мой голос не слишком сильно дрожал. В моем воображении сменялись сотни ужасов, которые могли произойти с Би. Ещё один камень, и мы сможем это сделать, обещал Ланд. Минуты тянулись мучительно. Никто не разговаривал, только бесконечное царапанье железа по цементу нарушало тишину и отмечало течение времени. Мне хотелось нервно расхаживать туда-сюда, но я не мог. Они работали по очереди: Ланд и Спарк, потом двое узников, потом снова Ланд и Спарк. Выкрошившийся раствор сыпался по стене, над нами что-то бормотало пламя пожара. Стойте, вдруг крикнул Ланд и наклонился, чтобы между головами двух белых заглянуть в отверстие. Я вижу свет. А они возвращаются. Я протолкался к нему. Огонь приближался медленно издали, он казался тлеющим угольком. Ланд соорудил еще один факел и сунул в дыру. Так стало видно лучше, но все равно прошло какое-то время, прежде чем мы смогли разглядеть би поднимавшуюся по ступенькам. Где пэр? Спросил я, испугавшись, что с ним случилась беда. Он пытается сломать старую деревянную дверь, ответила Би, тяжело дыша после подъема по лестнице. Она подгнила, но мы не смогли ее одолеть. Тогда Пер просунул меч между досками, и снаружи просочился лучик света. Так что, наверное, она ведет на свободу. Сначала мы спускались по лестнице вниз, а дальше пол ровный, но идет все равно под уклон. Нам довольно долго пришлось брести в воде. Я порезала ноги о ракушки, но пер дал мне рука в своей рубахи, чтобы их перевязать. А потом мы вышли к лестнице наверх. Она была длинная, предлинная. Мы поднимались и поднимались и наконец уперлись в дверь. Пер думает, раньше там был пост стражи. Он сказал, что может работать и в темноте, а мне лучше взять факел в обратный путь. Нужна кочерга или две, чтобы использовать их как рычаги, или топор. Мы будем ломать ту дверь, пока вы тут ломаете стену. Разумный план. Но как же он мне не нравился. Мы дали ей самую маленькую из масляных ламп, я вручил свой топорик. Би прижала лампу к груди, неловко придерживая кочергу и топорик локтем. Я смотрел ей вслед, словно она покидала мир навсегда. Потолок скоро прогорит, тихо сказал Шут. Я по запаху чувствую. И становится все теплее. Надо работать быстрее, сказал Ланд, и они взялись за дело. Когда Ланд рассудил, что уже можно попробовать расшатать камень, он подсунул под него кочергу. "Погоди", сказал Прилкап и тоже вставил между камнями крепкий железный пруд. — "Взяли", скомандовал он, и они дружно навалились на рычаги. Камень не шелохнулся. Позади нас обрушился небольшой участок потолка, прямо на пыточный стол и скамейку, на которой я отдыхал перед этим. Когда он падал, на нем плясали языки пламени. Перекрытие здесь каменное, и стены тоже, но это нам не поможет, когда сверху начнут сыпаться горящие обломки. Я уже успел понять, что жар и дым серьезные противники. Мы испуганно переглянулись. "Я помогу", крикнула Спарк и уселась на кочергу на корточках, словно птица на ветке. "Теперь жми", сказала она Ланту. Они с Прилкопом налегли на прутья. С тихим шорохом камень чуть сдвинулся вверх. Прилкоп, застанув просунул свой прут дальше и снова навалился на него. Камень зашевелился, опрокинулся на ребро и упал обратно торчком, так что отверстие сделалось еще меньше. Один из узников, тот, что первым вызвался помочь, стал проталкивать камень внутрь, налегая всем своим ничтожным весом. Камень соскользнул в туннель почти, но все же не до конца, освободив проделанное отверстие. Ланд бросил кочергу и ужом скользнул по пояс в темноту. Один из узников протиснулся рядом с ним, чтобы помочь сдвинуть камень. Помоги мне, охнул исхудавший до костей белый, и второй просунулся рядом с ним. Ланд крякнул застонал, раздался скрежет, и камень неохотно поддался. Мало помалу им удалось оттолкнуть его и расчистить лаз. Двое узников быстро нырнули в него и скрылись из виду. Ланд перебрался вслед за ними, но тут же вернулся обратно. Его лицо показалось в отверстие. Быстро сказал он Спарк и отошел, уступая ей место. Лезь сюда. Но едва она шагнула вперёд, Последняя из освобожденных белых вдруг рванулась к пролому и с быстротой испуганной крысы нырнула в него. Ланд вскрикнул от удивления, потом выругался. "Они побежали вперед», — мрачно сообщил он. Это встревожило меня. Я не доверял никому из них. "Ланд, беги за ними", взмолился я. "Меч", потребовал он. Спарк наклонилась, подобрала один и протянула ему. Я тоже пойду, вызвалась она и проскользнула в отверстие с мечом в руке. Не забудьте мой мешок, крикнула Спарк через плечо и поспешила вниз. Ланд уже скрылся из виду. Я попытался встать, но нога подломилась подо мной. Шут поймал меня за руку и помог не упасть. Нога попросту не держала меня. От бессильной ярости я на миг утратил дар речи. Взяв себя в руки, я поднял глаза на Прилкопа. Они хотят зла? Би. Они попытаются причинить ей вред? свирепо спросил я. Прилкоп взял в руки последнюю из масляных ламп. Покусывая губу, он переводил взгляд с шута на меня и обратно. Надеюсь, нет, нерешительно сказал Прилкоп. — Но они очень напуганы и злы. Трудно сказать, что могут натворить люди, когда они так напуганы. Ты можешь догнать и остановить их, спросил шут. Не знаю, послушаются ли они. Попытайся, крикнул шут и Прилка к кивнул. Отодвинув лампу в сторону, он неловко полез в отверстие. Очутившись на той стороне, осторожно взял лампу и стал спускаться гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. "Теперь ты", сказал я шуту. "Я ничего не вижу по ту сторону, кроме огонька лампы", пожал Волсон. Ощупью отыскав пролом, он ловко перебрался через стену. "Сейчас я передам тебе меч", предупредил я. Медленно, наклонившись, подобрал оружие и протянул шуту. Клинку не пошло на пользу то, как мы его использовали. Потолок за моей спиной застонал. Я оглянулся и увидел, что значительная часть просела. "Не жди меня. Придерживайся рукой за стену и спускайся вниз. Я скоро догоню". Шут мрачно кивнул, повернулся и побрел в темноту, которая была для него непроглядной. Нам понадобится факел. Я похромал вдоль стены, миновав по пути мешок с парк и свой пояс с последним горшочком, подберу на обратном пути. Прыгая на одной ноге, добрался до стола, взял стул и пошел дальше, используя его как опору. Чем дальше я отходил от пролома, тем больше жгло глаза. Доковыляв до камер, где лежал тюфяк, Уже понял, что принял неправильное решение. С потолка сыпалась крошка и повисала в воздухе. Я затащил тюфяк на стул и волоча стул по полу и опираясь на него как на костыль, отправился в долгий обратный путь. Идти приходилось прищурившись и почти не дыша, чтобы не закашляться от дыма. Кусок потолка размером с пони обрушился на верхние ступени. Я поднял взгляд и как раз успел увидеть, как падает еще один скинул руку, чтобы защитить лицо от волны жара. Мне навстречу заклубился дым. Отбросив все мысли о факеле, я лихорадочно толкал стул к пролому в стене. С громким скрипом в двух шагах от меня упала балка, дымящаяся и тлеющая по всей длине. Пламя вспыхнуло, словно вырвавшись на свободу, и радостно заплясало по ней. Ещё одна балка упала. Мне вспомнились слова совершенного: в огне и воде, на ветру и во тьме. Не быстро. Может, пробил мой час? Словно в подтверждение тому, еще кусок потолка обвалился. Порыв воздуха сбил меня с ног вместе со стулом. Я распластался на полу, временно ослепнув и перестав понимать, где что находится, протерев рукавом глаза, попытался сообразить, в какой стороне лаз в туннель. Фиц! Где ты, Фиц, шут? Глаза невыносимо щипало, я закрыл их. И пополз на голос по заваленному дымящимися обломками полу. Наткнувшись на стол, я позвал: "Шут, я здесь, сюда". Добрался до стены. Его руки схватили меня за рубашку на спине и потащили в пролом. Шут тянул, я извивался и наконец рухнул туда, где воздух был холоднее. Он последовал за мной куда более проворно. "Что ты творишь?" возмущенно спросил Шут. "Хотел сделать нам факел. Ты сам чуть в факел не превратился. Я открыл глаза, промокнул их рукавом, потер и открыл снова. Пожар в подземелье бросал зловещий багровый отсвет на каменные стены и сводчатый потолок над нами. «Вставай!» — сказал шут. Он закинул мою руку себе на плечо и встал вместе со мной. Так мы доковыляли туда, где я мог придерживаться за стену. Я рывком спустился на ступеньку, потом еще на одну. У тебя ноги мокрые. Там внизу стоит вода, а на стенах ракушки и прилив продолжается, фиц. Мы оба понимали, что это значит. Я позволил ледяному ужасу просочиться в мое сердце и спросил: "Как думаешь, они не причинят Би вреда те белые, что побежали вперед? Он тяжело дышал от напряжения, помогая мне спускаться. "Не думаю, что они сумеют. Куда им тягаться с лантом из парк? И если уж на то пошло, вряд ли пер допустит, чтобы кто-то обидел Би. Погоди, сказал я и прислонился к стене, чтобы выкошлять дым из легких. «Идем», — добавил я, когда снова смог нормально вздохнуть и выпрямился. С каждым шагом вниз багровый свет пожара делался все тусклее. Папа, донесся тоненький голосок Би из темноты. Мы с Шотом вздрогнули и уставились вниз в колодец полной темноты там мерцал крохотный огонек. Би я здесь с шутом а ему сказал оставь меня иди с ней и он стал спускаться дальше Огонек приблизился и оказалось что это догорающий факел он подпрыгнул когда би оказалась у подножия лестницы свет отражался в воде доходившей ей до лодыжек би взволнованно крикнула пап пер взломал ту дверь Он сказал: "Надо подождать остальных". Но тут набежали узники, все мокрые после туннеля и злые. Если бы не Пер с мечом, я пыталась направить их мысли на другой путь, но не смогла. Она помолчала, чтобы перевести дыхание. Пер пригрозил им мечом, и они убежали. Потом пришла Спарк и сняла ланд. Пер рассказал им, что случилось, и Спарк побежала за белыми, чтобы их убить. Ланд велел нам оставаться на месте и побежал за ней. Пап, они побегут прямо в Клерэс и расскажут им, где мы. Я пришла предупредить тебя, они приведут стражу и убьют нас всех. Пер остался сторожить выход. Он задержит их, если сможет. Ее голос дрогнул только в самом конце рассказа. Бит стала карабкаться по ступенькам нам навстречу, и я увидел, что она промокла почти по пояс. Там, откуда она пришла, вода стоит выше, насколько высоко стихии может подняться. Рискнем ли мы выбираться этим путем?» Пока би лезла, свет ее факела выхватил темный от воды камень и ракушки на стенах. Я нашел ответ на свой вопрос, и он мне не понравился. Выходит, в прилив вода может подняться до середины лестницы, полностью затопив туннель. Позади огонь, впереди вода. Верного пути нет. А потом подземелье надо мной взорвалось. И я полетел во мрак».